Часть вторая. Неконгруентность. Задача психотерапевта. Два человека сидят друг напротив друга. Один из них психотерапевт. Другой клиент. Клиент несчастлив. Он неудовлетворен своей нынешней жизнью. Чувствует себя беспомощным, загнанным в тупик. Испытывает боль и страдания. Перед психотерапевтом стоит задача помочь клиенту изменить свою жизнь таким образом, чтобы он мог развиваться дальше, увидел перед собой более богатый набор возможностей, чтобы он испытывал от жизни больше удовлетворения и меньше страдал. В чем конкретно состоит задача психотерапевта, человека, который занимается тем, что оказывает помощь другим людям, если он хочет помочь своему клиенту измениться. Лично мы понимаем задачу оказания помощи следующим образом. Все психотерапевтические школы сталкиваются с проблемой адекватной реакции на проблемы этих людей. Адекватная реакция в данном контексте означает для нас, что мы,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 которая противоречит ограничивающим обобщением модели клиента и, следовательно, ставит их под вопрос. Структура магии, том 1, глава 6. Другими словами, психотерапевт будет работать над тем, чтобы создать новый опыт. И работа эта будет проходить при активном и творческом участии клиента. Этот опыт – будет направлен на способ, которым клиент организовал свое восприятие или модель мира, препятствующие его изменению. Этот опыт находится за пределами ограничений модели клиента. Процесс создания и переживания нового опыта предоставит в распоряжении клиента новую модель и новые возможности выбора жизненных решений. Множественные сообщения. Для создания подобного опыта психотерапевт располагает множеством возможностей. В данном разделе аудиокниги мы описываем варианты выбора, доступные психотерапевту при работе с одной из разновидностей поведения, характерного для его клиентов, а именно сосредоточим внимание на неконгруентной коммуникации. В части первой «Репрезентативные системы» мы подробно рассмотрели различные карты, которые мы, люди, используем для организации своего опыта. Поскольку каждый человек может организовать свой опыт с помощью разных репрезентативных систем, возникает вопрос, не представляют ли эти репрезентативные системы не только различные типы информации, но и различные модели мира, у одного и того же человека. В последние десятилетия психотерапевты начали уделять внимание не только вербальной коммуникации клиента, но и посылаемым им сообщениям на языке тела. Представление о множественных сообщениях уже легло в основу многочисленных исследований, проведенных в этой области. А теперь вернемся на некоторое время к тем двум людям, психотерапевту и клиенту и внимательно понаблюдаем за тем, что между ними происходит. Клиент и психотерапевт работают уже почти 20 минут. Клиент рассказывает о своих отношениях с женой. Психотерапевт наклоняется к клиенту и спрашивает его о том, какие чувства он испытывает к жене в данный момент. Тело клиента мгновенно напрягается, у него перехватывает дыхание, он резко выбрасывает вперед левую руку с вытянутым указательным пальцем, его правая рука опускается на колено, ладонью вверх, и резким пронзительным голосом он торопливо произносит: "Я делаю все возможное, чтобы помочь ей, я так сильно люблю ее". Рассмотрим сообщение, которое психотерапевт только что получил от клиента. А. Тело напряжено. Б. Дыхание поверхностное, неровное. В. Левая рука выброшена вперед с вытянутым указательным пальцем. Г. Правая рука лежит раскрытой ладонью вверх на коленях. Д. Голос резкий и пронзительный. Е. Темп речи стремительный. Ж. Слова. Я делаю все возможное, чтобы помочь ей. Я так сильно люблю ее. Это описание человека, коммуникация которого неконгруентна. То есть сообщения, передаваемые по различным выходным каналам, поза, движение, темп речи, тембр голоса и слова, не согласуются друг с другом и не передают единого сообщения. Так, слова клиента, когда он говорит о своей любви к жене, не согласуются с тембром голоса, которым он делает это сообщение. Его левая рука с вытянутым указательным пальцем не согласуется с правой рукой, лежащей на коленях, раскрытой ладонью вверх. Таким образом, сообщение, передаваемое словами клиента, отличается от сообщения, передаваемого тоном его же голоса. Сообщение, передаваемое левой рукой клиента, отличается от сообщения, передаваемого его правой рукой. Итак, психотерапевт в данный момент имеет дело с клиентом, предъявляющим ему набор несогласующихся между собой сообщений. Неконгруентная коммуникация перед ним возникает проблема. Как адекватно реагировать на эти множественные сообщения? Мы уверены, что каждый из вас, слушая приведенное нами описание неконгруентной коммуникации клиента, сможет вспомнить ситуацию, когда ему самому пришлось иметь дело с клиентом, предъявляющим множественные неконгруентные сообщения. Рассмотрим Какими возможностями располагает психотерапевт или любой человек, который должен как-то реагировать на собеседника, предъявляющего несовместимые между собой сообщения? Во-первых, психотерапевт может просто не заметить на осознанном уровне неконгруентность, несогласованное между собой сообщение клиента. По нашим наблюдениям, в ситуации, когда психотерапевт не замечает неконгруентности предъявляемых клиентом сообщений, он сам начинает ощущать замешательство и неуверенность. Это чувство неуверенности оказывается довольно устойчивым, и психотерапевт испытывает все больший и больший дискомфорт. Как правило, психотерапевты в таких ситуациях сообщают об ощущении, как будто они что-то упустили из виду. Во время наших семинаров, тренинга для психотерапевтов, мы много раз замечали, что спустя крайне небольшое время психотерапевт сам начинает реагировать неконгруентно, а именно согласовывать свои реакции с получаемыми от клиента сообщениями по каждому каналу отдельно. Рассмотрим это на примере, которым мы начали эту главу. Если психотерапевт не заметит описанной неконгруентности, то вскоре обнаружит, что сам говорит с клиентом о его чувствах любви и преданности к жене резким голосом, и одновременно он отметит в своей позе неконгруентность, отражающую неконгруентность его клиента. Например, жесты его рук не будут согласованы между собой. Таким образом, это первая возможность или выбор, Не выбор вовсе. Это просто неумение психотерапевта идентифицировать множественные сообщения, предъявляемые клиентам. Во-вторых, психотерапевт может обнаружить конфликтующие сообщения клиента и предпочесть рассматривать те или иные из них как валидные, достоверные сообщения, действительно отражающие истинные чувства клиента, его жене. По нашим наблюдениям, в подобных случаях выбор канала, по которому, как считает психотерапевт, поступают истинные сообщения, зависит от контекста сообщения. Например, согласно общепринятой культурной норме, каждый из нас может реагировать сознательно только на слова, которые наш собеседник использует для описания собственного опыта но не на другие выходные каналы – тембр голоса, поза и так далее. Если мы отвечаем на сообщения, которые поступают по другим, невербальным каналам, это считается нарушением правил вежливости. Или, как сказал один из наших знакомых, нечестной игрой. Таким образом, мы научены нашей культурой – что достоверным сообщением среди множества одновременных, несогласованных между собой сообщений человека, чья коммуникация неконгруентна, является вербальное сообщение. Возможно, вы сможете идентифицировать этот паттерн, основываясь на своем детском опыте, когда выведенный из себя родитель кричит на ребенка, чтобы тот говорил тише. Сообщение в этом случае будет «делай то, что я говорю, а не то, что делаю». Во многих направлениях психотерапии в качестве истинных рассматриваются, по крайней мере, имплицитно те сообщения, которые передаются позой и жестами клиента в противоположность выбору, навязываемому культурой. Психотерапевт, который принадлежит к одной из таких школ, будет отбирать для ответа сообщения передаваемое позой или жестами клиента. Как только психотерапевт определит, какое из конфликтующих сообщений является, по его мнению, достоверным, он должен выбрать, что ему делать дальше. Либо определить, что в действительности означает сообщение, передаваемое по конкретному каналу, под выражением «в действительности означает», мы понимаем вербальное сообщение, которое получится, если перевести позу или жест на человеческий язык. Либо каким-то образом привлечь к этому сообщению внимание клиента, а затем спросить его о том, какой смысл оно несет. Первый из описанных способов мы называем «галлюцинацией». Причем не вкладываем в этот термин оценочного смысла и не утверждаем, что это плохой или отрицательный поступок со стороны психотерапевта. Мы просто указываем на следующее обстоятельство. Когда психотерапевт определяет, каков может быть выраженный словами смысл полученного им невербального сообщения и не просит клиента подтвердить или опровергнуть свое предположение, Он исходит из допущения, что выраженное словами значение данной позы или жеста совпадает с тем значением, которое они имеют в его собственной модели мира. Однако значение, которое определенная поза или жест имеют в модели мира психотерапевта, может совпадать, а может и не совпадать со значением позы и жеста в модели мира клиента. Как уже было сказано в первом томе структуры магии, Основываясь на своем богатом опыте, он, психотерапевт, может интуитивно почувствовать, что именно отсутствует, в данном случае какое значение имеет поза или жест. Возможно, он предпочтет опираться на свою интерпретацию или догадку. Хотя мы не имеем ничего против такого выбора, тем не менее существует опасность, что эта интерпретация или догадка, окажется неточной. Поэтому в нашей метамодели предусмотрены определенные меры безопасности для клиента. Чтобы подтвердить свою интерпретацию или догадку, психотерапевт формулирует высказывание, в которое включен этот материал, и предлагает клиенту проверить с помощью его интуиции, подходит ли ему предложенная интерпретация, осмысленно ли Она для него. Является ли она точной репрезентацией его модели мира? Вторая возможность – выбор одного из невербальных сообщений в качестве достоверного и просьба к клиенту выразить его смысл словами, уже обсуждалась с нами в части первой этой аудиокниги. По сути, речь идет о том, что психотерапевт просит клиента переключиться с одной репрезентативной системы на другую. В данном случае психотерапевт предлагает клиенту переключиться с сообщения, передаваемого позой и жестом, на сообщение, передаваемое репрезентативной системой естественного языка. Описанный ранее выбор, совершаемый психотерапевтом, то есть выбор сообщения, передаваемого выходной системой человеческого тела в качестве достоверной репрезентации истинных чувств клиента, хорошо обоснован в теориях коммуникации и психотерапии. Теория логических типов. По нашему мнению, наиболее четкая и совершенная модель человеческой коммуникации и психотерапии представлена в работах Грегори Бейтсона и его коллег. Будучи широко образованным исследователем и обладая острым умом, Бейтсон предложил, например, теорию двойных связей для объяснения заболевания шизофренией. В своей теории шизофрении Бейтсон обратился к модели, которую впервые представил Бертран Рассел, разработавший ее для преодоления некоторых парадоксов, возникающих в метаматематике. Эта модель известна как теория логических типов. Содержание и отношение. Бейтсон и его коллеги категориально разделили любую человеческую коммуникацию на две части или уровня. Они назвали их сообщениями о содержании и сообщениями об отношении, а именно вербальная, дигитальная часть коммуникации. То, что человек говорит словами, рассматривается как содержательное сообщение данной коммуникации, а невербальная, аналоговая, часть коммуникации считается сообщением об отношении. Возвращаясь к нашему исходному примеру, получаем следующую классификацию. С классификацией вы можете ознакомиться в приложении 15 к аудиокниге. В дополнение к разделению коммуникации клиента на две категории «содержание» и «отношение», Бейтсон предлагает следующий метод, позволяющий определить, какая из этих категорий сообщение достоверна. Когда юноша говорит девушке «я люблю тебя», он пользуется словами для того, чтобы сообщить ей то, что гораздо убедительнее передается тоном его голоса И движениями. Девушка, если она что-нибудь понимает, обратит больше внимания на эти сопутствующие словам знаки, чем на сами слова. Бейтсон экология разума. Бейтсон также отмечает, как нам известно из наблюдений над животными, они могут одновременно предъявлять противоречивые сигналы. Позы, которые означают агрессивность, и в то же время стремление к бегству, и тому подобное. Такая неоднозначность, однако, совершенно отличается от явления, известного среди людей, когда дружелюбие, выражаемое словами того или иного человека, вступает в противоречие с напряженностью и агрессивностью его интонации или позы. Человек здесь участвует в своего рода обмане, что в целом представляет собой более сложную разновидность поведения, чем у животных. Оба процитированных утверждения Бейтсона основаны на предпосылке, что в тех случаях, когда коммуникация содержит противоречивые или неконгруентные сообщения, достоверной частью коммуникации является часть, связанная с отношением, то есть невербальное сообщение. Действительно. В последней цитате он употребляет слово ⁇ обман ⁇ говоря о словах, которые использует человек для передачи сообщения, отличающегося от сообщения, передаваемого невербальной частью коммуникации. Такое употребление слова ⁇ обман ⁇ подразумевает, что именно невербальное или аналоговое сообщение является сообщением, которое правильно отражает истинную природу чувств и намерений того или иного человека. Это решение Бейтсона и других специалистов станет понятнее, если мы рассмотрим модель, которую они используют для организации своего психотерапевтического опыта – теорию логических типов. Адаптируя теорию логических типов Бертрана Рассела для использования в рамках коммуникации и психотерапии, Бейтсон решил поместить часть коммуникации, связанную с отношениями – сообщения, передаваемые невербально – на более высокий уровень по сравнению с уровнем содержания коммуникативного акта. Другими словами, аналоговое невербальное сообщение рассматривается по отношению к вербальному сообщению как метасообщение – то есть сообщение, относящееся к более высокому логическому уровню. Некоторое сообщение, назовем его А, считается метасообщением по отношению к любому другому сообщению Б. Если сообщение А представляет собой комментарий для Б, или, что то же самое, если А содержит Б в качестве одной из своих частей, меньше, чем А в целом, Или же другими словами, если А включает Б, А говорит о Б. Чтобы пояснить эту мысль, приведем пример. Пусть клиент говорит «Я чувствую раздражение от моей работы». Сообщение Б. Психотерапевт в ответ спрашивает «Какие чувства вы испытываете по отношению к собственному чувству раздражения. Клиент отвечает. Меня пугает чувство раздражения от моей работы. Сообщение А. Сделанное клиентом сообщение А дает комментарий к его же сообщению Б. Следовательно, сообщение А это метасообщение по отношению к сообщению Б. Рассел разработал свою теорию логических типов, чтобы избежать парадоксов. Суть его теории заключается в том, что после того, как утверждения или любая другая категория рассматриваемых объектов рассортированы по логическим типам, их не следует смешивать друг с другом, чтобы не возникло парадоксов. Другими словами, если мы смешиваем утверждения, или любые другие объекты различных логических типов, мы провоцируем возникновение парадокса, одной из форм патологии, которой наиболее сильно подвержены математике. Соответственно, когда Бейтсон адаптировал для своих целей теорию Рассела, он принял его обобщение о том, что объекты, в данном случае сообщения, различных логических типов, или различных логических уровней следует четко отделять друг от друга. Бейтсон поместил отношения, то есть аналоговую часть коммуникации, в метапозицию по отношению к содержанию, то есть вербальной части коммуникации. Другими словами, сообщения, которые передаются позой, темпом речи, тембром голоса, представляют собой по Бейтсону метакомментарий к вербальному сообщению. Таким образом, аналоговая и вербальная части каждого коммуникативного акта относятся к разным логическим типам. Пара сообщения. Мы обнаружили, что другой способ организации нашего опыта, связанного с коммуникацией и психотерапией, позволяет более успешно помогать клиенту измениться клиент представляет нам набор сообщений по одному сообщению на выходной канал эти сообщения мы называем пара ни одно из этих одновременно предъявленных сообщений не является мета по отношению к какому либо другому сообщению или в более общей форме ни одно из множества одновременно предъявленных сообщений не находится на другом логическом уровне по отношению ко всем остальным сообщениям данного множества. Между моделью Бейтсона и нашим способом организации опытов психотерапии и коммуникации можно провести три основных различия. Во-первых, мы выделяем одно возможное сообщение для одного выходного канала, в то время как схема Бейтсона бинарна. В ней проводится деление на сообщения отношения аналоговые и сообщения содержания вербальные. Наш метод позволяет отлавливать неконгруентность среди множественных сообщений, в то время как бинарное деление позволяет осуществлять только одну проверку конгруентности между аналоговым и вербальным сообщениями. При этом остаются неучтенными те случаи, мы часто сталкивались с ними в нашей практике, когда различные способы, которыми человек передает аналоговые сообщения, сами не согласуются между собой. В том же примере, к которому мы уже неоднократно обращались, содержится несколько проявлений подобной неконгруентности. Например, левая рука выброшена вперед с вытянутым указательным пальцем и или «правая рука лежит раскрытой ладонью вверх», «правая рука лежит раскрытой ладонью вверх» и «или» резкий и пронзительный голос. Таким образом, мы обобщили бинарную схему Бейтсона, расширив ее до n-мерной схемы, где n соответствует числу выходных каналов, по которым может передаваться сообщение. Число выходных каналов, а значит и передаваемых по ним сообщений, будет варьировать в зависимости от конкретного клиента. Теоретически количество сообщений, которые человек может выдавать одновременно, определяется количеством групп мышц, которые данный индивид способен контролировать независимо друг от друга. Из нашего опыта мы знаем – что психотерапевту нет необходимости стараться проверить каждый из выходных каналов. Мы, например, разработали конкретные способы проверки на согласованность и несогласованность между определенными группами этих выходных каналов, используя для этой цели присущую всем людям особенность нейрофизиологической организации, а именно, что каждый из полушарий головного мозга контролирует противоположную сторону тела. Речь об этих принципах пойдет в этой же части аудиокниги несколько позже. Подобное обобщение позволяет нам проверять конгруентность всех сообщений, которые предъявляет нам клиент. Соответственно, схему Бейтсона по отношению к нашей схеме можно рассматривать как частный случай, где все аналоговые пары сообщения согласованы между собой. Вторая причина, почему мы находим полезным организовывать наш опыт коммуникации и психотерапии способом, отличным от схемы Бейтсона, состоит в том, что в любом множестве одновременно предъявленных сообщений мы принимаем каждое из них как достоверную репрезентацию опыта индивида. В нашей модели ни про одно из пара сообщений нельзя сказать, что оно – более достоверно или более истинно или более репрезентативно для клиента, чем остальные. Ни про одно из множества пара сообщений нельзя сказать, что оно является мета для какого-либо другого сообщения данного множества. Это, как нам кажется, больше соответствует духу творчества Рассела. Для того, чтобы некий объект являлся мета, по отношению к какому-либо другому объекту. Например, множество всех множеств является мета по отношению к множеству всех стульев, так как последнее множество оказывается членом первого, но не наоборот. Необходимо, чтобы мета-объект включал объект, по отношению к которому он является мета, в свою область. Но среди множества одновременно генерируемых паросообщений ни одно из них не включает никакое другое. Какой бы смысл глагола «включать» из тех, что могут помочь нам организовать наш психотерапевтический опыт, мы не взяли. Скорее, мы считаем, что в данном наборе паросообщений каждая из них представляет некую часть Модели, модели мира клиента. Когда коммуникация клиента конгруентна, каждая из пара сообщений согласована со всеми другими, соответствует им конгруентно с ними. Это говорит нам, что все модели, которые клиент использует для организации своего поведения в данный момент времени, согласуются друг с другом, или, другими словами, клиент использует целостную модель мира. Когда клиент представляет нам множество конфликтующих друг с другом пара сообщений, когда его коммуникация не неконгруентна, мы знаем, что модели, которые клиент использует для организации своего поведения, противоречат друг другу. Мы принимаем каждое из конфликтующих друг с другом пара сообщений в качестве валидной репрезентации модели определяющий поведение клиента. Эти конфликтующие пара сообщения указывают нам на ресурсы, которые клиент имеет для организации своего поведения в мире. Если рассматривать неконгруентность с такой точки зрения, проблема того, какое из одновременно предъявленных нам конфликтующих сообщений настоящее, истинное или достоверное, отпадает, и неконгруентность как таковая, становится основой для роста и изменения. Помимо того, что указанный способ организации опыта повышает наши возможности как психотерапевтов, мы должны признать, что не смогли обнаружить в нашей практике ни одного случая, когда одно сообщение из всего множества парасообщений могло бы рассматриваться как мета по отношению к какому-либо другому. Скажем, что касается нашего примера, в каком смысле вытянутый указательный палец левой руки может являться комментарием к произнесенным клиентам, словам или сообщениям о них. Опыт показывает, что точно с таким же успехом можно наоборот слова клиента считать комментарием или сообщением по поводу сообщения, передаваемого левой рукой с вытянутым указательным пальцем. Таким образом... Мы пришли к классификации пар как сообщений, находящихся на одном и том же логическом уровне. С ее помощью мы обходим одну из сложностей, возникающих в схеме Бейтсона, а именно необходимость решить, какое именно из множества пар сообщений находится на метауровне относительно всех остальных. Особенно ярко. Тщетность стараний, связанных с подобным решением, проявляется в тех случаях, когда клиент не просто неконгруентен в какой-то конкретный момент времени, но когда неконгруентны друг относительно друга, типы его поведения, в различные моменты времени. Таким образом, его неконгруентность оказывается протяженной во времени, так что уровни сообщений – могут со временем меняться на обратные. Обратимся к конкретному примеру. Одна из участниц нашего тренинга для психотерапевтов работала над определенными паттернами поведения, усвоенными ею в первой семейной системе. Как это бывает с большинством, если не со всеми из нас, то имел дело с двумя взрослыми, выступающими в роли родителей, ее отец и мать – по-разному понимали, как следует воспитывать ребенка. И как это бывает с большинством, если не со всеми из нас, она столкнулась с чрезвычайно сложной задачей, состоящей в интеграции противоречивых сообщений, поступающих ей как ребенку от ее родителей. Когда один из участников семинара начал заниматься с ней этими паттернами поведения, он заметил следующее. Когда Элен обращалась к своему отцу, фантазировала, у нее наблюдались два типа поведения. В первом случае она стояла прямо, широко расставив ноги, упершись левой рукой в бок, вытянув правую руку вперед с выставленным указательным пальцем, и говорила хнычущим голосом нечто вроде «Я изо всех сил стараюсь сделать тебе приятное, папочка». Ты только скажи, что я должна делать. Во втором случае она стояла, сутулившись, сдвинув ноги вместе, вытянув руки перед собой ладонями вверх и громким голосом, грубым и низким, произносила нечто вроде «Почему ты никогда не делаешь того, чего я от тебя добиваюсь?» Представив эти паттерны поведения в виде таблицы, мы видим… С таблицей паттернов вы можете ознакомиться в приложении 16 к аудиокниге. Используя для анализа данного случая схему Бейтсона, психотерапевт сталкивается сразу с несколькими трудностями. Во-первых, он должен определить, какое из предъявленных Лен в момент 1 сообщений является валидным поскольку в предложенной им бинарной схеме сообщения об отношении занимает метапозицию по отношению к содержательному сообщению слова, оно и будет считаться действительным или валидным сообщением об отношении Элен к своему отцу. Трудность в данном случае состоит в том, что различные сообщения, передаваемые по аналоговым системам, сами не согласуются между собой. Допустим все же, что поскольку большая часть невербальных сообщений согласуется между собой, мы проигнорируем эту трудность и примем решение, что сообщение, передаваемое позой и жестами, является истинной или валидной репрезентацией отношения Элен к своему отцу. Здесь, однако, возникает вторая трудность. В момент 2 коммуникация Элен радикально изменилась. И если вы сравните попарно сообщения, поступающие от Элен в момент 1 и в момент 2, позу в момент 1 и в момент 2, то увидите, что они полярно противоположны. Так, оценивая коммуникацию Элен в момент 2, психотерапевт, если он основывается на прежних принципах, неизбежно приходит к такому пониманию отношения Элен к своему отцу, которая противоречит выводу, сформулированному им на основе ее коммуникации в момент 1. В то же время, если применить модель, предложенную нами, то анализ коммуникации Элен и ее отношение к своему отцу не вызывает никаких затруднений. Как в момент 1, так и в момент 2 поведение Элен было неконгруентным, в обоих множествах пара сообщения не согласуются между собой. С отношениями пара сообщений вы можете ознакомиться в приложении 17 к аудиокниге. Особый интерес в коммуникации Элен представляет то, что первое множество сообщений в момент 1 конгруентно со вторым множеством сообщений в момент 2, а второе множество сообщений в момент 1 – конгруентно с первым множеством сообщений в момент 2. Другими словами, аналоговые сообщения, за исключением характеристик голоса, в момент 1 согласуются с вербальными сообщениями в момент 2 и наоборот. Поскольку в данной системе все пара сообщений считаются одинаково достоверными, трудностей не возникает. В случае ЛН довольно распространенный, как показывает наш опыт, легко понять. У Элен имеются две модели ее отношения к отцу. Она испытывает боль и отсутствие выбора, и ее поведение в этом аспекте противоречиво, как противоречивы в данный момент времени две ее модели. Обе модели, однако, в равной степени достоверно выражают ее истинное чувство к отцу и обе они являются для Элен ресурсами, ее частями, которые она может интегрировать. Далее, в разделе, посвященном стратегии интеграции, мы еще вернемся к случаю Элен. Мы предлагаем использовать метаразличия в нашей модели, но для того, чтобы некоторое сообщение А можно было рассматривать как метасообщение по отношению к какому-либо сообщению Б,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 включает «Б» – условие бейтсона Отметим здесь, что поскольку, как мы постулировали ранее, каждый выходной канал может одновременно передавать одно и только одно сообщение, поскольку сообщения, которые предъявляются одновременно, никогда не будут мета-сообщениями по отношению друг к другу. Условие «А» гарантирует это – так как в нем сказано, что метаотношения между сообщениями могут возникнуть только при условии, что они переданы в одной и той же репрезентативной системе. С точки зрения логики, поскольку репрезентативная система может содержать и действительно содержит в себе одновременно более одного сообщения, вполне возможно, что сообщение и одно из относящихся к нему метасообщений будут представлены одновременно. Однако, поскольку мы, выступая в качестве психотерапевтов, можем идентифицировать сообщения, имеющиеся в репрезентативной системе клиента, только посредством того, что предоставляют нам его выходные каналы, которые могут передавать одновременно только одно сообщение, эта логическая возможность, очевидно, не имеет принципиального значения ни для коммуникации, ни для психотерапии. Отсюда естественным образом следует, что пара сообщения, множество сообщений, предъявляемых данным человеком одновременно, никогда не будут метасообщениями по отношению друг к другу. И тем не менее, сохранение понятия метаразличия полезно в нашей работе. Рассмотрим, например, такой случай. Клиент описывает свои чувства по отношению к работе произнося низким плачущим голосом. «Я действительно начинаю получать удовольствие от своей работы». Говоря это, он сжимает руки в кулаки, скидывает левую руку, а затем опускает ее, стукнув кулаком по ручке кресла. Психотерапевт решает дать метакомментарий по поводу данной части аналогового жест и тон голоса сообщения. Он наклоняется к клиенту и говорит. «Я слышал, как вы говорили о том, что начинаете получать удовольствие от своей работы. И когда вы это говорили, я обратил внимание на две вещи. Ваш голос не звучал так, как будто вы получаете удовольствие от работы. И кроме того, вы сжали руки в кулаки и ударили левой рукой, по ручке кресла. В терминах разработанной нами модели можно утверждать, что психотерапевт успешно справился со своей задачей, а именно дал метакомментарий по поводу следующих трех сообщений, предъявленных клиентом. Сообщение клиента. Слова. Я действительно начинаю получать удовольствие от своей работы. Тон голоса, которым было сделано данное высказывание, переведен психотерапевтом в слова. Ваш голос не звучал так, как будто вы получаете удовольствие от работы. Движение клиента, переведенное психотерапевтом в слова, вы сжали руки в кулаки и ударили левой рукой по ручке кресла. Метакомментарий, метасообщение психотерапевта. Слова «я слышал»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 В той же репрезентативной системе, что и сообщение клиента, и оно является сообщением о сообщении клиента. Заметим, что, стремясь успешно довести до клиента свое метасообщение, психотерапевт вынужден был перевести сообщение, репрезентированное клиентом в выходных каналах, тон голоса движения тела, отличных от канала, который собирался использовать сам психотерапевт, язык. В свою репрезентативную систему, то есть психотерапевт сначала перевел невербальное поведение клиента в слова, а затем словами же прокомментировал это поведение. Соответственно, психотерапевт использовал в качестве существенной части своего метасообщения, описанную нами в части первой, метатактику вторую для работы с репрезентативными системами, переключение с одной репрезентативной системы на другую. Третий аспект отличия нашей модели неконгруентности от модели Бейтсона состоит в том, что, поскольку ни одно из сообщений в множестве пара сообщений не является мета по отношению к какому-либо из них, постольку не существует никаких ограничений, касающихся интеграции частей индивида, репрезентированных этими сообщениями, когда они оказываются неконгруентными. А вот в предложенной Бейтсоном бинарной модели, в которой все сообщения по поводу отношений, то есть аналоговые сообщения, занимают метапозицию по отношению к содержательным, дискретным сообщениям, любая попытка интегрировать части, репрезентированные этими конфликтующими сообщениями, автоматически оказывается нарушением теории логических типов. Таким образом, в контексте данной модели такая попытка интеграции провоцирует парадокс. Мы вернемся к этой мысли далее в разделе, посвященном интеграции. А сейчас мы предлагаем вам информацию, в которой сведены три основных аспекта в которых наша модель неконгруентности отличается от модели, разработанной Бейтсоном и его сотрудниками. Модель Гриндера Бендлера. Многомерное различие для проверки коммуникативного акта на неконгруентность. Модель Бейтсона-Рассела. Бинарное различие для проверки коммуникативного акта на неконгруентность. Модель Гриндера Бендлера. Все сообщения, передаваемые по выходным каналам рассматриваются как валидные репрезентации клиента. Модель бейтсона Рассела. Уровень отношения аналоговый выделяется в качестве метауровня по отношению к уровню содержания вербальному и, соответственно, рассматривается в качестве валидного сообщения. Модель Гриндера Бэндлера не налагает никаких ограничений на интеграцию частей клиента репрезентированных различными паросообщениями. Модель Бейтсона-Рассела налагает ограничения на интеграцию частей индивида, так как любая попытка интегрировать части, репрезентированные уровнями отношений и содержания, представляет собой нарушение теории логических типов. А теперь перейдем к изложению стратегии, позволяющей использовать неконгруентность клиента качестве, основы для роста и изменения.